Глава 14. Ахметова и Пака Шубин отпустил к себе в роту ужинать и отдыхать, Ефрейтор Курца отправил в армейский отдел Смерж, а сам направился в штаб. Здесь повторилась сцена, которая случилась уже несколько дней назад, когда Шубин вернулся с предыдущего задания. Снова он застал полный штаб военных начальников, которые ждали его сведений. Снова он достал свои ставшие уже знаменитыми на всю армию карты, разложил их на столе и стал докладывать. Вот здесь, на этом участке, он показал на карте заштрихованный прямоугольник. Располагается немецкий стратегический резерв. Он основательный. В него входит 36-я пехотная дивизия, бригада самоходных орудий, танковая бригада, и при нас подошла ещё одна бригада самоходок. При этих словах Шубинов и начальник переглянулись. Это значит, что нам нужно внести коррективы в наш план наступления, сказал генерал Рейтер своему начальнику штаба. Слышишь, Алексей Игнатьевич? Нам также нужно иметь резерв, чтобы бросить его в бой против немецкого резерва. Иначе немцы могут не только остановить наше продвижение, но и отбросить наши части. Ладно, Шубин, давай дальше. Перед расположением резерва вся местность заминирована, продолжал Шубин. Двигаться лучше всего по опушкам рощ, а врагам холмам, болотам. Иначе нужно тратить много времени на разминирование. Ну а здесь, прямо возле Вазузы, вся местность просто напичкана немецкими войсками, ногу поставить негде. Но вы все же как-то пробрались, заметил Райтер. Значит, ногу можно где-то поставить. Нам опять помогло болото ответил Шубин. немцы их плохо охраняют и по ним можно пройти. но это уже не наш участок, а 31-й армии. да, и вот ещё важная информация. за расположением немецкого резерва вот здесь. немцы успели построить грейдер и по нему перебрасывают войска рядом с расположением резерва. в общем, они стремятся создать здесь в тылу вторую линию обороны. в этом районе мы взяли пленного, сейчас его допрашивают. — Думаю, он даст ценные сведения. — Но этот район, как я понял, прикрывает уже скорее не Сычевку, а Карманово, — спросил начальник штаба армии. — Да, это место расположено уже ближе к Карманову, — ответил Шубин. — Все, на этом можно совещание заканчивать, — заключил Рейтер. — Начальникам штабов внести изменения в план наступления в соответствии с полученными сведениями. Время наступления не меняется. До него осталось да почти ничего не осталось. 5 часов всего. Все по местам. Шубин, задержись на минуту. Когда все участники совещания вышли, рейтер обратился к капитану: "Сейчас ты ляжешь спать прямо здесь, в комнате отдыха при штабе, потому что до наступления осталось всего 5 часов, и ты мне нужен во время наступления. Ты И твои бойцы должны показать нашим частям места прохода через минные поля. В общем, расслабляться времени нет. Сегодня 15 августа наши части должны начать наступление на Сычёвку. Шобин прошёл в указанную ему комнату. Он едва успел раздеться, повалиться на койку, как тут же провалился в сон. Ему казалось, что он спал всего 2-3 минуты, когда его довольно грубо начали будить. Открыв глаза, он увидел незнакомого сержанта. "Вставайте, товарищ капитан", произнёс сержант. "Скоро уже 6 часов. Генерал велел вас срочно разбудить, а я трясу вас, трясу, и всё без толку". "Всё, я сейчас", сказал Шубин, вставая. Раздавался ровный гул канонады. Уже час, как шла артиллерийская подготовка. Через две минуты он уже стоял на крыльце. Машина, выделенная рейтером, подвезла его в расположение роты. Там он взял Пака и Ахметова и с ними направился к командирам частей, которым предстояло вырваться с плацдарма и прорвать первую линию немецкой обороны. Решили, что один пехотный полк начнет наступление раньше. Ведомые разведчиками, он пойдёт через болото и нападёт на немецкий узел обороны с фланга. К сожалению, этот замысел удалось выполнить лишь частично. Пехотинцы не умели передвигаться по болоту, боялись его и потому выходили на высокие места, где располагались немецкие окопы. Поэтому, хотя они и атаковали немецкую оборону с фланга, но не с такой силой, как планировалось. Но наконец им удалось ворваться на территорию бывшего аэродрома, превращённого немцами в опорный пункт. Теперь предстояло преодолеть около 3 км минных полей и выйти к расположению немецких стратегических резервов. Но едва полки двинулись вперёд, как послышался рёв моторов, и навстречу им выкатились немецкие танки. По известным им проходам в минных полях Войска немецкого резерва перешли в контрнаступление. Начался ожесточённый встречный бой. Немецкие Панцер 4 и тигры встретились с нашими КВ и Т-34. Этот день, 15 августа, вошёл в историю как день ожесточённого танкового сражения. Как только немецкие танки отошли, чувствуя превосходство русских, В дело вступила артиллерия немецкого резерва. Пошедшую в атаку пехоту выкашивал плотный пулемётный огонь. В результате боёв, несмотря на все усилия, на огромные людские потери, в этот день 20-й армии не удалось продвинуться дальше чем на 2 км. На следующий день бои возобновились и шли с прежним ужесточением. После массированного налёта наших штурмовиков которые сумели подавить немецкую артиллерию, наши части смогли прорваться на ту новую дорогу, построенную немцами, которая вела прямо к Сычевке. Казалось, успех уже близок, но в этот момент противник ввел в бой дополнительные резервы, которые стояли непосредственно в самой Сычевке и о которых Шубин не знал, а у нашего командования новых резервов уже не осталось, К тому же на правый фланг армии, на цели немецкие части, стоявшие около Ржева, генералу Рейтеру пришлось перегруппировать свои силы. На это ушёл весь день 17 августа, и лишь 18 наступление возобновилось. В течение всего этого дня советские войска пытались прорвать оборону, выстроенную немцами вокруг Сечёвки, но безуспешно. К концу дня на позиции за Вазузой приехал командующий фронтом генерал Жуков. Лично оценил прочность вражеской обороны, подсчитав потери, командующий распорядился прекратить наступление на Сычёвку и поставил перед 20-й армией новую задачу. Поздно ночью 18 августа Шубина вновь вызвали в штаб армии. Он снова увидел здесь генерала Рейтера, полковника Городовикова, их начальников штабов, других руководителей. Генерал приказал Шубину подойти ближе к столу и сказал: "Как ты знаешь, капитан, на этот раз мы не смогли использовать твои разведданные. А жаль. От взятия Сычёвки мы пока отказались. Командование поставило перед нами новую задачу. Совместно с нашими соседями 5-й армии до конца июля овладеть селом Карманово. Таким образом, и перед твоей ротой ставится новая задача — разведать местность перед этим селом. — И когда мне приступить к выполнению задания? Завтра — Завтра, — спросил Шубин. — Ведь сейчас уже час ночи. — Нет времени ждать у нас нет, — отрезал генерал. — Твоя группа должна выступить уже сегодня. И к вечеру 20 вы должны вернуться. Вернуться и принести мне такие сведения, которые помогут нашим частям овладеть Кармановым. Ты готов выполнить поставленную задачу? Готов, товарищ генерал, ответил Шубин. На моя рота нуждается в пополнении. В последнем рейде погиб сержант Воробьёв, так что сегодня я должен взять с собой одного из командиров взводов, лейтенанта Деревенко. Стал быть, мне нужен новый командир взвода. Хорошо кивнул рейтер и повернулся к Городовикову. Басан Бадминович, направь в распоряжение Шубина пару толковых сержантов. Его роту и правда надо пополнить. Она понесла большие потери. На сегодня Шубин, тебе придётся пользоваться теми силами, что у тебя имеются. Укрепление придёт уже потом, да. И ещё одно, До сих пор в своих рейдах ты не пользовался рацией. Уж очень большой объём данных нужно было передавать, да и время в твоём распоряжении имелось. Сейчас другое дело. Мы не можем ждать твоего возвращения, если ты по каким-то причинам будешь задерживаться. Поэтому зайди в оперативную часть и возьми рацию. Будешь передавать информацию по мере её поступления. Я понял, товарищ генерал сказал Шубин. Разрешите идти. И штаб-офицер Шубин направился в оперчасть, где получил новенькую рацию, небольшую, довольно лёгкую. Умейте ею пользоваться, недоверчиво спросил старший лейтенант, главный по радиослужбе. Я тремя разными видами раций пользовался, ответил Шубин. Научуся и этой. Придя в роту, он первым делом вызвал лейтенанта Деливянка. Ты, кажется, хотел идти в рейд, спросил он. Да, товарищ капитан, очень хотел, ответил лейтенант. Сегодня пойдёшь и назови пару бойцов, которых, по-твоему, стоит взять в разведку. Лейтенант подумал, потом сказал: "Я бы рекомендовал Юру Усманова и Мусу Гилялова. Усманов хороший сапёр, а Муса прирождённый разведчик с отличным слухом и зрением и движется бесшумно". Если ты за этих людей ручаешься, значит, будем считать, что они годятся, сказал Шубин. Проверять всё равно времени нет. Скажи им, чтобы собирались, с собой взять по 3 гранаты, по паре дисков, еды на 2 дня. Через 10 минут жду их здесь. А сам он пошёл предупредить своих проверенных бойцов Ахметова и Пака, чтобы они готовились к тир-рейду. Через четверть часа Маленькая группа выбралась из траншеи и поползла к оврагу, который Шубин приметил ещё раньше. На этом участке, где они сейчас стояли, не было болот, так что на этот надёжный способ пересечения линии фронта надеяться не приходилось. Хотя овраг оказался тоже хорошей тропой во вражеский тыл. Однако в самом начале пути им попался вражеский часовой, притаившийся на дне оврага. Но хотя часовой и притаился, Ахметов его углядел. И пока Шубин отвлекал внимание часового шевеля кустами, Гелялов подполз к нему сбоку и бесшумно ликвидировал вражеского солдата. Теперь путь был свободен. Когда разведчики миновали первую линию вражеской обороны, уже начало светать. Впереди простиралось пустое пространство которая наверняка была заминирована, а за ней виднелись высотки. Там, как предположил Шубин, немцы устроили вторую запасную линию обороны. Это предстояло проверить. А враг кончился, и теперь единственным прикрытием для разведчиков оставались кусты, обильно росшие на пустынном пространстве. Но прежде чем пускаться в путь через этот пустырь, Шубин достал бинокль и внимательно осмотрел каждую из высоток. Он должен был признать, что если немцы и устроили здесь второй оборонительный рубеж, то они хорошо его замаскировали. Нигде не было видно присутствия человека. Лишь в двух местах Шубин отметил почему-то пожелтевшие листья берёз. "Вроде очень ещё не скоро", подумал разведчик. "С чего это они пожелтели?" Может быть, их срубили да воткнули в землю, чтобы замаскировать взвод. В стороне, провеи этих подозрительных жёлтых листьев, не было ничего похожего на укрепление. И Шобин решил направиться туда. Разведчики прошли метров 300 вдоль опушки леса, а затем легли на землю и поползли по пластунски. По пути им дважды встречались мины. На Усманов и пак двигавшиеся первыми их обезвредили. Высотки постепенно приближались, становились лучше видны, и теперь Шубин уже хорошо разглядел среди странной жёлтой листвы земляной бруствер, а за ним щиток пушки с коротким стволом. Раз или два мелькнули немецкие каски. Справа тоже были вражеские позиции. Но они так капитально оборудованы. Там имелся всего-навсего окоп с установленным в нём пулемётом. Последний участок между двумя высотками прямо под носом у немцев разведчики преодолевали поодиночке. Но вот наконец вся группа собралась позади опасного района. Немецкие траншеи остались позади. Погодите, надо немного отдохнуть, сказал Шубин. Дело было в общем не в отдыхе, а в том, что ему следовало нанести на карту расположение второй линии вражеской обороны. И пока остальные отдыхали, он занимался этим важным делом. Попутно он ознакомился с местностью, которая лежала впереди. Он с сожалением убедился, что и здесь, до самого Карманова, не было болот. Зато имелись обширные открытые пространства, распаханные поля, Это был трудный район для разведки, ничего не скажешь. Прежде всего Шубин интересовал вопрос, где здесь немцы расположили свои запасные части. Нет ли здесь аэродромов, с которых будут взлетать мессеры, чтобы обрушиться на наши войска? А ещё его интересовала кармановая подступ к нему. В прошлый раз он не дошёл до Сычёвки, и теперь бронил себя за это. Может быть, если бы он нашёл в себе силы и произвёл разведку глубже в тыл противника, наши войска смогли бы выполнить поставленную задачу и взять Сечёв. Изучив карту во второй раз ещё внимательнее, Шубин всё-таки нашёл маршрут, который позволял разведчикам пересечь лежавшие перед ними 15 километров и достичь села. Маршрут лежал по оврагам и перелескам. Олеж в двух мечтах нужно было пересекать открытые пространства. Всё, собираемся, скомандовал Шубин, складывая карту. Подъём. С того места, где они сидели, группа резко повернула вправо и вдоль края леса направилась в низку оврагу. Спустившись в овраг, разведчики повернули на юг. Овраг тянулся далеко, километров на 4. И Шубин рассчитывал пройти по нему до самого конца, однако вышло иначе. Через сорок минут пути, сверху, слева от них грянула пулеметная очередь, и Юра Усманов, шедший первым, рухнул на землю, как подкошенный. Положение разведчиков было отчаянным. Они находились на дне, враги их отлично видели, и укрыться здесь было негде. Их могли спасти лишь неровности склона, и разведчики, не раздумывая, кинулись под защиту этих складок местности. Но ведь тут нельзя было отсиживаться до самой ночи. Сейчас немцы пустят в ход гранаты, и им никакие складки местности не помогут. Шубин взглянул влево, вправо, бежать назад не было смысла. В той стороне овраг был открыт для пулемётчиков, засевших сверху. Там их расстреливают как на стрельбище. Некую надежду на спасение давало направление вперёд. Там впереди овраг резко изгибался, и пулемётчики переставали их видеть. Летенант позвал Шубин. Посмотри, что с Усмановым? Убит, коротко ответил Деревянко. Ахметов, пак! Огонь по пулемёту. Прикройте нас. Остальные вперёд. И он первым бросился вперед, вверх по оврагу. Пулеметчик, засевший наверху, застрочил с удвоенной яростью. Пули прорыли борозду прям под ногами Шубина. Но тут застрочили автоматы Ахметова и Пака, и пулемет наверху словно поперхнулся. А затем перенес огонь на нового противника. Шубин добежал до поворота, свернул за него. Теперь он был недосягаем для огня врага. Следом за ним до поворота добежали деревьянка и Гелялов. Все целы, спросил Шубин. Хорошо. Ну а теперь надо нанести визит этому стрелку за мной. И он полез наверх. Подъём был крутой, а ещё надо было постоянно посматривать наверх. Немцы могли догадаться, что им собираются нанести визит. Но вот склон стал более пологим. И разведчики вылезли наверх. Теперь они не только слышали стрельбу из вражеского пулемёта, но и видели его. Окоп, из которого шёл огонь, находился в метрах в 60. Немцы не догадывались, что противник обошёл их сзади. "Одного взять живым", шепнул Шубин Гелялову, и тот кивнул в ответ. Разведчики подползли к окопу и дружно бросились в него. Пулемёт смолк. В окопе находилось шестеро немцев. Увидев противников, они схватились за винтовки, но было поздно. Орудея ножами, трое разведчиков уложили пятерых врагов. Шестого Гелялов всткнул прикладом автомата с такой силой, что немец потерял сознание. Однако бой на этом не был закончен. Не успели разведчики освоиться в захваченном окопе, как где-то неподалёку грянули выстрелы. И над их головами засвистели пули. Выглянув из окопа, Шубин понял, что огонь ведётся из другого окопа, расположенного метрах в 30 от них. Тогда разведчики перетащили немецкий пулемёт на новое место, деревянка лёг за него и начал вести огонь по врагу. А Шубин и Гелялов вылезли из окопа и к ружным путём направились к окопу. «Интересно, что у них тут еще есть?» — думал Шубин, пока полз вперед. «Может, у них тут кроме одиночных окопов еще целый полк стоит? Тогда мы эту позицию точно не удержим». Они вдвоем обогнули второй вражеский окоп и, приблизившись, забросали его гранатами. Заглянув в окоп, увидели, что тут тоже несли службу шестеро немцев. Никого из них в живых не осталось, и разведчики направились назад. Здесь они застали не только деревянка, но и пак, тот только что забрался наверх. А ты что один, спросил Шубин. Где Наур? Наур убит, ответил Пак. Его ранило в шею, умер от потери крови. Понятно, протянул Шубин. Что тут можно было сказать? Разведка ещё толком не началась, а они уже потеряли двоих товарищей. Он повернулся к захваченному немцу, тот тоже пришёл в себя и со страхом смотрел на Шубина. "Ну давай, докладывай. Кто ты такой и из какой части?" спросил фашист-капитан. "Меня зовут Томас Глечки, рядовой 72-й пехотной дивизии", признался пленный. "И где же твоя дивизия?" продолжал расспрашивать Шубин. "Что, вот эти два окопа вся дивизия?" "Дивизия стоит южнее", ответил Глечки занимают позиции на дороге в Карманово. А наш батальон разбросали по таким вот окопам, чтобы помешать продвижению мелких частей русских. Кроме этих двух окопов, другие поблизости есть с той стороны оврага. В километре должен быть ещё один и к северу 5 или 6, но они далеко. А какие части стоят рядом с вашей дивизией? Проверь, стоят танкисты из 14-й особой бригады. Сзади нас артиллерия Номера части я не знаю, а с той стороны оврага должна стоять 17-я мотопехотная бригада. А к югу какие части стоят? Южнее нас, в лесу, стоит еще одна танковая бригада. Она прикрывает путь на Карманово. А где самолеты? Ведь они должны базироваться где-то здесь, рядом с Кармановым. Да, где-то в тылу есть аэродром. На нем стоят мистер Шмидт и фоки Вульфы. — Но где этот аэродром, я тоже точно не знаю. — Господин офицер, пожалуйста, не убивайте меня. Если я чего-то не знаю, то я не виноват, ведь я всего лишь рядовой. — Хорошо. Скажи, рядовой, а резервы у вашего командования где находятся? — Это ты знаешь? — Да, я слышал, что имеются резервы. Кажется, они стоят в самом карману и возле него. Это две или три пехотные дивизии и танковая бригада. Пожалуйста, оставьте меня в живых, ведь я не могу причинить вам никакого вреда. Минут у Шубин колебался, а потом подумал: "А в самом деле, сюда в этот уголок леса немцы заглянут в лучшем случае завтра. Мы в это время будем уже далеко". "Муса, свяжи его покрепче", приказал он. "Верев' отзодкни, так чтобы пикнуть не мог. Всё, собираемся, уходим". Спустя несколько минут Четверо разведчиков держали путь на юг. Над дне окопа, связанный как куль, остался лежать рядовой Глечки.